Полнилось гулом голосов. В актовом зале, по печеньям фонда А. был оборудован буфет о четырех самоварах, где красивые буфетчицы в сарафанах и кокошниках бойк торговали фантастически дешевой печеной снедью, сдобным тестом в слипшихся мешочках, напудренными кренделями в виде апофеозовского вензеля с вареньем и изюмом. В вестибюле всех пришедших голосовать встречали вывешенные в ряд по алфавиту портреты кандидатов — двух основных и трех дополнительных. Эти ложные мишени, отстреленные в воздух штабом Апофеозова, были настолько невзрачны, насколько только позволяла хорошая цветная печать, и с отсутствующим видом глядели мимо избирателя. Зато Федор Игнатович Кругаль — Взявшийся под конец компании отчаянно молодиться, настоял, чтобы на листовку пошла его фотография десятилетней давности, некогда висевшая в плюшевом фойе областного драмтеатра. И кое-кто, должно быть, смутно узнавал эти выигрышные три четверти оборота, похожие на таблетку в гнездовой бумажной упаковке круглый желвачок, виноградную кисть итальянских кудрей, положенную как на более крупный фрукт, на выпуклый лоб артиста такого-то, исполнителя главных ролей во втором составе театральной труппы. Изо всех кандидатов один апофеозов присутствовал здесь и сейчас. Радость на его физиономии неопровержимо свидетельствовала, что из камеры фотографа только что вылетела птичка. Наблюдатели от апофеозовского штаба, похожи на хорошо воспитанного Гитлера, корректный господин, у которого все сваливалось с правого плеча великоватый пиджачок, и узкая брюнетка в персиковой блузке с красными пятнами на ключицах, выпиравших из выреза, будь то дужки очков, держались настолько согласно и даже любовно, будто стали на это воскресенье мужем и женой. Они уверенно разгуливали между избирателями, точно продавцы в дорогом магазине, и с готовностью приходили на помощь растерянным старушкам, все боявшимся испортить выданную им большую белую бумагу, где фамилии кандидатов стояли твердо и по порядку, а пустые квадраты напротив фамилии разъезжались и путались. Иные робкие избиратели... Видя столь авторитетную любезность, консультантов сами подступали к ним с вопросами и даже стояли в очереди, их круглые драповые спины, постепенно обтаивая, словно покрывались потом от усердия вслушаться в обстоятельно приятные голоса. Марина знала, что имеет право и обязанность это прекратить. Однако душа ее, точно налитая свинцом, оставалась такой неподвижной, что казалось невозможным пошевелиться. Тесная школьная парта для апофеозовцев организаторы голосования поставили президиумный стол, на котором серел сухогорлый классический графин, больно давила на коленки и чем-то напоминала средневековые колодки, в которых преступника выставляли на площадь для удовольствия толпы. Марине стоило невероятного усилия воли выбраться из этого орудия пытки и пройти в туалет. Она бы тоже могла прогуляться, поговорить с людьми. Но избиратели...